29. аби ты должна восстановить барьер, требует тея громко, чтобы напугать стервятников, чьи голодные взгляды устремлены теперь на умирающего товарища. Я не могу обойти протокол рука мертвеца, объясняю я. Ниема оставила четкий приказ. К черту приказы! огрызается она. Прекрати напускать туман. Я не могу игнорировать указания Ниемы также, как твоя рука не может игнорировать твое желание почесать нос, — говорю я. Если это тебя утешит, ты сможешь жить в саду кальдеры. Туман не проникнет под купол. Ты с ужасом смотрит на вулкан, вершина которого теряется в облаках. Десятки лет после появления тумана люди на острове время от времени ловили радиопередачи с материка от выживших, которые скрывались в ядерных убежищах или в подземных бункерах. Сначала это были просто сигналы бедствия, но со временем они превратились в мольбы о помощи. Люди рыдали, описывая культы и каннибализм, процветавшие в бетонных гробницах, где они замуровались. Те, кому повезло, умерли от голода. Но со временем замолчали все. «Но ведь должен быть какой-то выход. Что-то же можно сделать?» И она пристально смотрит на Гефеста, умоляющим голосом, произнеся эти слова. «Ты не можешь заново подключить...» Излучатели? «Я проверил пару из них по дороге сюда», — говорит он и трет рукой заросшую щетиной голову, по которой стекает пот. «У них сотни предохранителей, и они все в полном порядке. А между тем излучатели не работают, и остановить их могла только ее смерть. Теперь от них проку не больше, чем от кирпичей, как она и задумывала. Мать твердо решила не дать своим убийцам ни шанса на спасение». Гефест вздыхает. «Но главное, много лет назад она говорила мне, что отключила руку мертвеца, а это значит, что вчера ночью она включила ее снова». «Зачем?» «Видимо, она считала, что ей грозит опасность. Другой причины я придумать не могу». Говорит Гефест и почесывает нос, спокойно глядя на общежитие. «Она сказала мне...» что хочет поднять жителей деревни во время комендантского часа и рассказать им всю правду об острове. Ты помнишь, как реагировал Адиль, когда узнал об этом? Он ворвался в школу с ножом и хотел отрезать матери голову. Наверное, кто-то из жителей деревни, а может быть, и все погнали за ней, загнали ее на склад и подожгли. Видимо, она стерла всем память, надеясь спастись». «Но тут рухнула балка и убила ее». Он кивает, довольный своими рассуждениями. Но Тея настроена скептически. За исключением Адели, ни один житель деревни никогда не причинял вреда никому другому. У них не бывает драк. Здесь даже дети не грубят. Жители деревни — пацифисты на грани полной эволюционной некомпетентности. Тея просто не верит, что они могут быть способны на такую жестокость, как убийство неемы. «Ты что, правда веришь, что ее убили?» — говорит она. Гефест поднимает рукава футболки и показывает ей царапины на своих руках. «Такие следы оставляют человеческие ногти, когда рвут кожу, обычно во время драк», — говорит он. «У меня их десятки по всему телу, а вот синяки вроде тех, которые я вижу у тебя на предплечьях и запястьях, появляются, когда человека удерживают» а он пытается освободиться. Его голос становится сдавленным от воспоминаний. «Я видел такое раньше. Поверь мне, Тея, мы не могли получить такие травмы иным способом. Ночью на нас напали жители деревни». ты осматривает свои синяки, потом вспоминает сломанные ребра и опухшие лица жителей деревни. «Гефест — единственный человек на острове, которому доводилось лишать жизни других». Он умеет драться и убивать. Если они напали на него, он вполне мог отделать их таким образом. «У тебя есть яд?» — вдруг спрашивает он. «Какой яд?» «Когда жители деревни перетащат все наши припасы в кальдеру, нам надо будет от них избавиться, быстрее всего отравить, а то мне придется перерезать 114 глоток». Он вздыхает, представив себе такую работу. «Иначе у нас нет гарантии, что они не нападут на нас снова». Тая только моргает, глядя на него, пораженная тем, что он, видимо, всерьез считает такую жестокость разумным поступком. В его голосе она не слышит ни злости, ни страха, ни сожаления. Он говорит о массовом убийстве, так деловито и просто, как будто у них молоко кончилось. «Я не могу этого допустить», — вмешиваясь я. «Ниема оставила мне инструкции защищать жителей деревни. а не будущее человечества». «Так вот почему ты сидела, сложа руки, пока они ее убивали?» — рычит он, раздраженный моим вмешательством. «Ты должна была обеспечивать ее безопасность». «Я сожалею, что не смогла предотвратить смерть Ниемы, но месть только усугубит тяжесть вашего положения». Вы зависите от жителей деревни в отношении еды и воды. Они поддерживают в порядке ваше снаряжение. Убить их провальная стратегия выживания. Ты всегда знаешь, что сказать. Сердито фыркает он. Каждое слово идеально подобрано, чтобы вызвать желаемую реакцию. Я не доверяю тебе, Аби, и никогда не доверял. Я видел, как ты втиралась в доверие к моей матери как убеждала ее давать тебе все больше и больше самостоятельности. Она забыла, что ты мыслишь не так, как мы, что ты лишь симулируешь эмоции, а не испытываешь их по-настоящему». Обычно меня не волнует его гнев, но теперь он разжигает негодование Теи, пробуждая в ней старые подозрения, похоронить которые мне стоило такого труда. «Возможно, у меня есть способ остановить туман», внезапно говорю я. Рука мертвеца была создана, чтобы предотвратить покушение на жизнь Ниемы, но его вторичной целью было обеспечить, чтобы ее убийца не выжил после преступления. «Я обязана выполнять приказы неемы, но есть одна лазейка, которой можно воспользоваться. Если вы докажете, что она была убита, найдете ее убийцу и казните его. Формально функция руки мертвеца будет выполнена» и я смогу восстановить барьер. Тея издает низкий звериный рык. Как мы найдем ее убийцу, если мы не помним, что было ночью? Я не могу ответить на этот вопрос за вас, но я хочу, чтобы вы понимали. Мое предложение зависит от того, насколько тщательно будет проведено расследование. Я буду требовать представления улик а по возможности и признания убийцы. Если я почувствую, что вы без необходимости причиняете вред жителям деревни, я не стану восстанавливать барьер, независимо от того, к чему приведут ваши методы. «Не яма мертва, а ты предъявляешь требования?» – взрывается Гефест. «Ты система наблюдения за пациентами. Когда было решено, что ты будешь главной?» Когда твоя мать передала мне контроль над барьером, прямо говорю я. Через тридцать восемь часов туман достигнет берега, а я предлагаю вам способ остановить его. Вместо того, чтобы стоять здесь и спорить, давайте приступим к делу. «С чего нам начать?» — в отчаянии спрашивает меня Тея. «С Эмари», — отвечаю я.